Глава одиннадцатая. Идзуми поднес ко рту пластиковую ложечку. Желтый пудинг аппетитно отливал глянцем. Юрику всегда была поклонницей пудингов, особенно тех, что с карамельным соусом. Причем ей больше нравились не те, что премиум-класса, с вычурными ингредиентами в составе, а самые обычные, с ярким привкусом яйца. А еще она любила пафы с кремовой начинкой. Снаружи пансионата вовсю трещали цикады. Стрек отстоял настолько сильно, что даже действовало на нервы. На лужайке, высунув изо рта язык, лежал пес. Беспрерывные движения его живота, который вырастал, наполненный воздухом и в ту же секунду сдувался, сообщали, какая невыносимая жара на улице. Острые солнечные лучи рассекали пространство, устанавливая границу между двумя царствами, царством тьмы, господствовавшей внутри дома и окаймлявшего его царство света. Как птенцы раскрывают клюв в ожидании пищи, так и Юрико сейчас разинуло рот при приближении ложки с пудингом, которую поднес Идзуми. И как только пластик коснулся языка, она сомкнула губы и сгребла очередную порцию. «Вкусно?» — поинтересовался Идзуми. «Очень!» — кивнула Юрико, светившееся детским восторгом. И это ребячество почему-то рождало в Идзуми особое ощущение семьи. «Спасибо, Идзуми!» «Было вкусно, очень вкусно», — рассыпалась в благодарностях мама, пока Идзуми вытирал салфеткой уголки ее рта. Когда я был маленьким, мама наверняка делала все то же самое. Промелькнула в его голове. Теперь мы просто поменялись ролями. Юрику внезапно поперхнулась Каори сразу подала ей кружку с чаем. Она все это время сидела рядом. Ее круглый живот выпячивался вперед, словно она засунула под платье баскетбольный мяч. Врач сообщил, что ребенок родится в конце месяца. Каори предположила, что после родов некоторое время у нее не получится выбираться к Юрико в пансионат, поэтому сегодня отправилась вместе с Идзуми. «Ой, не Кайдо-сан, спасибо. И что в такую глушь ради меня забралась, тоже спасибо». Покончив с чаем, Юрико начала осыпать благодарностями девушку. «Мам, Каори». «Да-да». «Микутян, милая, ты так подросла за это время. Совсем уже взрослая стала. Как у тебя с грезами? Уже хорошо получается?» «Мам, говорю же, это Каори, моя жена». «Ой, ты уже женился? Идзуми, как я за тебя рада. Такая прекрасная девушка». Засветилась мама от счастья и взяла Каори за руку. Сегодня Юрику была на редкость разговорчивой. «Я так счастлива, что вы ко мне пришли вдвоем». «Ой, Микутян, ты уже заметила? Стоит Идзуми проголодаться, так у него характер сразу же портится». «Да, вы абсолютно правы. И я ума не приложу, что с этим делать. А вы как справлялись?» Подхватила разговор Каори, подыгрывая маме. И та радостно продолжила. «Да тут все просто. Его достаточно накормить. Чем угодно. Я вот ему постоянно давала что-нибудь перекусить. Бананы или еще что-то в этом роде». А Ларчик просто открывался. «Впредь буду следить, чтобы у нас дома всегда были бананы», заключила Каори, и комната наполнилась женским смехом. «Как же все-таки здорово, что вы вдвоем ко мне приехали», еще раз отметила Юрику, и из уголков ее глаз полились слезы. Идзуми передавали, что в последнее время мама заливается плачем почти каждый день. Собравшиеся за соседним столом постоялицы перебирали горох, которым была загружена плетеная корзинка. Они отрывали хвостики и складывали стручки в глубокую металлическую тарелку. Их труд сопровождался бурными обсуждениями любимых певцов, молоденьких фигуристов, прямо застрявшая во времени компания подружек-старшеклассниц. Все движения рук девушек были верными и ловкими, и тарелка зеленела на глазах. Как и говорила владелица, телесная память просто так никуда не уходит. Идзуми тем временем, поглядывая на компанию за соседним столиком, ложку за ложкой отправлял пудинг к маме в рот. За последнюю пару недель Юрику, казалось, стало хуже. «У вас мама еще молоденькая, вероятно, поэтому болезнь так быстро прогрессирует», пояснил на очередном плановом осмотре врач. «Но организм у нее держится бодрячком. Постарайтесь побольше с мамой общаться, рассказывать что-нибудь». Получив такое наставление, Идзуми решил каждое воскресенье обязательно ездить к маме и разговаривать, разговаривать. Вот только после переезда в пансионат вытягивать слова из Юрико с каждым разом становилось труднее и труднее. Она все больше привыкала к жизни, в которой можно было обойтись односложными «да» и «нет». Их было достаточно в ситуациях, когда нужно было выбрать, например, блюдо на обед или чем сегодня всем вместе заняться. Мама словно ушла в свой собственный мир, отчего выглядела абсолютно одинокой. Но в то же время казалось, что, отключив речевые процессы, она освободилась от оков человеческого мышления, достигла некоего просветления. Что удивительно, Идзуми стал чувствовать большую непринужденность в общении с матерью, когда у нее возникли проблемы с поддержанием разговора. Ушло ранее появлявшееся чувство пережатого горла, и теперь он говорил без умолку, перескакивая с одного на другое. «У нас же в этом месяце родится ребенок. Как думаешь, на кого будет больше похож, на меня или на Каори?» В одно из воскресенья спросил Идзуми. Только закончился обед, и Юрико клонила в сон. «Хм...» — прозвучал многозначительный ответ. Он обозначал то ли задумчивость, то ли желание поспать. «А я, наверное, пошел в отца», Просто внешне у нас с тобой вообще ничего общего нет». Идзуми никогда не слышал, чтобы кто-нибудь отмечал, что они с мамой похожи. Мальчиком он, разглядывая себя в зеркале, даже пробовал представить, как выглядит его отец. Сейчас он решил спросить об этом у матери. Хотел прояснить для себя некоторые вещи перед тем, как сам станет отцом. Диалог, правда, получался односторонним. У Юрика уже смыкались глаза в полудреме. И речь Идзуми носила в некоторой степени характер рефлексии. Что за человек он был, мой отец? Красавчик? Богач? Или он был никчемным существом? Поэтому ты его бросила? Или была какая-то другая причина, по которой вы расстались? Ты любила этого человека? Может, в твоем сердце есть кто-нибудь, кого ты не можешь забыть? Идзуми успел замолкнуть прежде, чем эти вопросы успели вырваться наружу. Ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы мама догадалась о том, что он видел ее дневники. «Дорогой, я люблю тебя. Люблю до беспамятства», произнесла Юрика в полусне, ответив на неозвученный сыном вопрос. «Вот только кто этот дорогой? Отец Идзуми, Асаба или еще кто-то? О существовании, кого сын даже не догадывался. Чей образ всплывает при последнем вдохе в сознании матери?» в котором уже сейчас почти не осталось воспоминаний о прожитой любви. «Как думаешь, из меня выйдет хороший отец?» В голове Идзуми никогда не существовало представления об отце. Не было у него в жизни мужчины, которого бы он глубоко уважал и вместе с тем боялся, который мог бы поддержать и проучить. Идзуми с мамой делали все, чтобы замаскировать этот дефект. Но сын так и не узнал, что такое отец. А теперь ему предстояло собирать из себя папу, не имея на руках никакой инструкции или хотя бы картинки с конечным результатом. Идзуми мучил вопрос о том, кем был его отец. подонком который бросил жену одну с ребенком на руках? Раз так, то не повторит ли Идзуми с Каори то же самое? Он надеялся услышать ответ от матери, но та уже снова погрузилась в дрему. «Юрико-сан, смотрю, вам принесли очень вкусный пудинг». — раздался голос хозяйки пансионата. В ответ на теплый взгляд подошедшей женщины мама еще сильнее расплылась в улыбке. Наблюдая эту картину, Идзуми снова убедился, что переезд в этот пансионат был правильным решением. Причем самым большим сокровищем здесь была сама Мидзуки с ее волевым характером и лучезарной сущностью. «Какая радость, что и ваш сын сегодня у нас. Не хотите что-нибудь исполнить на фортепиано?» «Мама играет?» Этот вопрос показался хозяйке риторическим, и она сразу сообщила другую новость, что хотела попросить Юри Косан выступить на музыкальном вечере, который планируется устроить в следующем месяце. Идзуми был ошарашен, узнав, что мама снова села за инструмент и не мог вымолвить ни слова. «Как здорово!» — подхватила вместо него Каори. Она постоянно вытирала струившийся по лбу пот. Здешняя жара была испытанием для нее. К следующему месяцу у нас уже родится ребенок. Будет здорово, если нам удастся прийти к маме на выступление втроём. Юрика, при помощи сопровождавшего ее под руку молодого работника, добралась до фортепиано. После чего он опустился на колени, чтобы отрегулировать высоту стула. Юноша имел примечательную внешность. Волосы с завитушками, смуглая кожа, мускулистое тело. А еще у него был причудливый говор. Идзуми из любопытства поинтересовался у хозяйки пансионата, откуда этот парень родом. Оказалось, что он приехал с Осима, что из группы островов Амами, расположенных южнее Кюсю. Сюнская. Так его звали. Был немного недотепистым, но обладал по-детски лучезарной улыбкой, которую всем дарил, старательно выполняя работу. Он нравился Юрику. «Ты бы слышал, как он играет на своем традиционном окинавском сансине». Как-то делилась она с восхищением. Как мама в последнее время? Обратился Идзуми к Мидзуке, что стояла рядом и наблюдала за Юрико. У него были причины беспокоиться. В прошлом месяце мама подхватила простуду и слегла с температурой. Юрико-сан уже полностью восстановилась и эмоционально стабилизировалась. Не бродяжничает. Из нашего пансионата почти никто из постояльцев не уходил. Да, помню. Вы не закрываете двери, но никто и не пытается за них выйти. В пансионате двери и окна круглосуточно остаются незапертыми. Здесь нет препятствий, барьеров. Все оборудовано в соответствии с потребностями людей. Постояльцы чувствуют, что это их дом. На одной из стен были вывешены рисунки, которые вместе с постояльцами рисовали младшеклассники, на днях посетившие пансионат. Мидзуки не раз повторяла, что и взрослые, и дети — И те, у кого нет проблем со здоровьем, и те, у кого есть, и люди, и животные, и, если так будет угодно, роботы. Все должны жить сообща. Нельзя допустить, чтобы общество раздробилось на закрытые разрозненные группы. Мы просто создаем в этом месте такие условия, в которых человеку комфортно находиться. Но все-таки случается же, что кто-то уходит. Раз в год и палка стреляет. Раздался из-за спины голос дочери-владелицы. Тогда мы все поднимаемся на поиски. Городок у нас, к счастью, небольшой. И все местные жители нам всегда помогают. Если кто-то видел ушедшего от нас постояльца, сразу сообщают, мол, приходите, он здесь. Или я видел, как он проходил вон там-то. Можно сказать, мы всем городом их опекаем. Так что даже в таких ситуациях все заканчивается благополучно». Каори, поглаживая надутый живот, подтвердила. Мама и правда даже в лице поменялась, как сюда переехала. Столько радости в глазах. «Да, но…» — вырвалось наружу беспокойство. Идзуми видел перед собой болезненно осунувшуюся фигуру матери. Та, приноравливаясь, неуверенно касалась клавиш. Пока Сюнская придерживала ее сзади. Мама, которая сидела за крохотным фортепиано, негармонично извлекая один звук за другим, казалось совсем другим человеком по сравнению с прежней Юрико, величественно исполнявшей композиции на рояле. Я рад, что у нее хорошее самочувствие, но больно осознавать, что большая часть памяти уже стерлась из маминой головы. Например, о жене моей полностью забывает. Да и все чаще случается так, что она говорит что-то не в попад, а я не знаю, что ей отвечать. Указывать ей на то, что она что-то путает, не хочется, но и соглашаться с ее правдой. «Совесть не позволяет. Такое ощущение, что я обманываю собственную мать. Вы считаете, что подстраиваться под маму — это неправильно?» «Просто в такие моменты возникает чувство, будто я принижаю ее способности, словно доверчивого ребенка за нос вожу, а он еще и веселится от этого», — ответил Идзуми, не отводя взгляда от матери. «Не разделяю вашего мнения». Рассек воздух неожиданно резкий голос Мидзуки заставивший Идзуми вздрогнуть и повернуться. Его сразу же встретили пронзительно черные глаза владелицы пансионата. Из подруг Юрико понесли звуки. «Ава-Мария Гуно». Мелодия шла медленно, прерывисто. Исполнительница глазами искала на клавиатуре нужные клавиши, казалось ноту за нотой, вытаскивая из своей памяти. Встроенная, глубокая композиция. Когда-то давно мама рассказывала, что в консерватории Один придирчивый преподаватель, слушая исполнение этой мелодии, ястребинным взглядом следил за каждым движением кончиков пальцев учениц. «Когда моя дочь была еще ребенком, при общении с ней я обязательно погружалась в ее мир», сообщила Мидзуки и вернулась взглядом к Юрику. Я вместе с ней удивлялась ее детским открытием, выслушивала пустые с точки зрения взрослого человека слова «излияние», Проживала фантазии, которые в мою закостеневшую голову никогда не пришли. И в этом я находила удовольствие. Я ощущала, как границы моего собственного мира расширяются. И Юри Косан наверняка в вашем детстве точно так же спускалась на уровень вашего миропонимания. Да и вообще, это должно быть невыносимо. Всю жизнь прозябать в созданном своим сознанием статичном мерке. Когда Юрику разыгралась, сбоку к фортепиано подошла одна женщина уже в годах, одетая с иголочки. На ней была белая шелковая блузка и изысканного синего цвета юбка. Ни с того ни с сего она завела песню, хорошо известную многим с детства. Прекрасную, но никак не ложившуюся на музыку. «Мы тогда встретились на закате, пока я приникала к спине сестры. Красная стрекоза, ты поведай мне кстати». Уж сколько воды утекло с той поры. Голос, выдававший оперное вибрато, создавал изящную огранку для текста песни. И пусть сочетание двух музыкальных мотивов звучало нестроенно, было заметно, что пение женщины воодушевляло Юрику. Периодически она, конечно, запиналась, но кончики ее пальцев не прекращали бегать по клавишам. По мере того, как звук заполнял комнату к матери Идзуми, Возвращалась прежняя сноровка пианистки. Песня продолжала звучать из уст пожилой дамы, которая от усилий широко раскрывала глаза. «И в горах, не страшась высоты, мы с сестрой в гуще Тутовых крон собирали деревья в плоды, не верю, что то мог быть лишь сон». Когда прозвучала последняя невнятная нота совместного исполнения «Авы Марии» и «Красной стрекозы», Дама в развивавшейся юбке, изысканного синего цвета, стремительно спустилась к Идзуми. «Попался!» — читалось в ее взгляде, взявшем мужчину на мушку. Он перестал аплодировать и в ответ устремил на нее взор. «Скажи мне, раб Божий, ты сейчас чувствуешь себя счастливым?» Идзуми немного ошарашил столь внезапный вопрос. Он тихо выдавил. «Да». «Прямо сейчас у тебя под носом то, что может осчастливить тебя еще больше». Этот цвет уже доживает свои последние дни. Бог отберет детей своих и приведет их к земле обетованной. Там они не будут знать ни мук, ни горя, ни терзаний. Там их ждет только бескрайнее счастье. Давай отправимся туда вместе». Идзуми оцепенел. Он не понимал, как поступить. Приведший его в смятение разговор вовремя прервала Юрико, чей голос раздался из-за спины подошедшей дамы. «Идзуми, Минагисисан!» А на клубнику ест всегда в самом начале. Вот я ей завидую. Тоже так хочу». Менегиси обратилась теперь к Юрику. «Раба Божья, ты сейчас счастлива?» Юрику мило улыбнулась даме. «Да, я счастлива. Отсюда я смотрю за кораблем. Я еще никогда не была так счастлива. У тебя прекрасное сердце. Я вижу это. Тебя ждет там настоящее вечное счастье». Ты только представь, домушник забрался. Забрал с собой альбомы, магнитики. Охотник за воспоминаниями. Пополни наши ряды. Вместе мы создадим новый мир. Бог точно одарит тебя своей милостью. Идзуми без ума, отхаясь и райсу. Без меня пока не начинайте играть, я быстро приготовлю. Одна нога здесь, другая там. Покайся в грехах своих. Бог даст прощение кающемуся. Бог милостив. Сумбурный диалог этот ни в коем случае не был состязанием по перетягиванию каната. Женщины добродушно беседовали, просто каждая говорила о своем. Причем вторая обязательно кивала и поддакивала в знак понимания. И беседе их, вероятно, не было бы ни конца, ни края. «У Минегиси-сан нет никого из близких, кто бы приходил к ней», подкинула Идзуми новый материал для осмысления дочь Мидзуки. Когда-то она с головой погрузилась в религию. В итоге с мужем они развелись. И дочка, прежде разделявшая то же верование, по окончании школы разорвала все связи с религией и с матерью. Когда Менегиси-сан пришла к нам, она сообщила, что уже давным-давно не жила с кем-либо под одной крышей. Возможно, Бог — это единственное, что у нее еще есть. Идзуми проникся историей Менегиси-сан. Но в то же время его не оставляло чувство, что женщина уже потеряла истинную веру, и ее убеждения держатся теперь на вере слепой. Или же истинная вера продолжала жить где-то в глубине сердца. Просто она несколько изменила свою форму из-за утраты воспоминаний о религиозном опыте. Постояльцы с сотрудниками, а с ними и Идзуми, с Каори, все совместными усилиями приготовили ужин. Заставили блюдами весь длинный деревянный стол, и дружно уселись за него. Сегодня в меню были мисо-суп с макрелью, бурые водоросли, тушеные соевыми бобами, салат с помидорами местного урожая, мисо-суп со стручками гороха. Когда поднялись из-за стола, перевалило за 8 вечера. С улицы уже не лилось и пение цикад. Каори боролась с зевотой. Биологические часы на последних неделях беременности запускают стадию сна гораздо раньше. «Я скоро возьму оставшиеся отпускные. Так что, мам, ты подумай, может, съездим куда-нибудь вместе?» Как приходит время прощаться, у Юрико на лице появляется грусть. Как-то она даже бросилась умолять Идзуми, чтобы он не уезжал. «Но ну, что тебе стоит? Останься на ночь, а завтра уже отправишься домой». Теперь, чтобы мама так не убивалась, они сначала договариваются о следующей встрече и на том уже расстаются. «И правда». «У вас и здоровье позволяет, так почему бы вам с сыном куда-нибудь не съездить?» Мидзуки ласково посмотрела на Юрико, подхватив ее за ручку. Владелица пансионата излучала свет, даже когда солнце уже скрывалось. Хвала ее неиссякаемой энергии и бодрости духа. «Фейерверки», — пролепетала Юрико. В ее голосе уже чувствовалась сонливость. Вероятно, игра на фортепиано ее сегодня несколько утомила. «Хочешь посмотреть на фейерверки?» «Здорово. Я за. Тогда сходим на фестиваль фейерверков». Сразу подхватил Идзуми, но, как оказалось, мама еще не договорила. «Полукруглые фейерверки». «Полукруглые? Что ты имеешь в виду?» Было видно, как Юрику изо всех сил старалась отыскать в голове нужные слова. Но, судя по всему, ей не удавалось подобрать более меткое определение. Она только повторяла словосочетание полукруглые фейерверки. Попытки объяснить прервал треск гравия под колесами подъезжавшего такси. «Ладно, я почитаю про всякие фестивали, потом решим», — завершил тему Идзуми. Он уже собирался садиться в такси, как мама, неуверенно держась на ногах, подбежала к сыну и сжала его в объятиях. «Люблю тебя», — шепнул на ухо голос, окрашенный легкой дрожью. Это сообщение предназначалось только ему. Больше никто не должен был его слышать. Идзуми почувствовал в прикосновении обнимавших его рук что-то незнакомое. В нем было нечто не родительское Каори могла смотреть на них через машинное окно. Идзуми готов был сквозь землю провалиться. Он аккуратно выбрался из объятий и запрыгнул в такси. В пути, пролегавшем вдоль берега погрузившегося во тьму моря, Идзуми мысленно погрузился в окутавший его мамин запах. Аромат, сочетавший в себе сладость цветов и горечь трав. В голове Эдзуми мелькнуло воспоминание с детства. Они лежат с мамой под одним одеялом. Мама обнимает его со словами. «Ну все, теперь от тебя будет пахнуть так же, как от меня». Каори, которая всю дорогу в электричке провела в отключке, по прибытии домой сразу засела за ноутбук и начала возиться с работой. Сна не в одном глазу. Она жалобно проскулила, что в почте накопилось больше десяти писем, с которыми надо в срочном порядке разобраться. Ужас! И какой только беременной женщине такая нагрузка будет под силу. Идзуми беспокоился о здоровье жены, но предпочел все-таки не читать нотации, а высказать свое мнение в шутливой форме. Каори сама решила, что будет во что бы то ни стало работать, пока не придет время рожать. Да и этот процесс позволял ей развеяться. что уж теперь «Я сама на это подписалась. Вот разберусь с этим как следует, и тогда можно будет со спокойной душой уходить в декрет». Время неслось, и уже через месяц в Токио должен был состояться концерт немецкого симфонического оркестра, который курировала Каори. Вместе с этим велась работа над специальным японским изданием сборника композиций, а еще нужно было позаботиться о постерах и других бумажных материалах. В общем, дело было не в проворот. Идзуми вспомнились слова Маки о том, что Каори и к материнским обязанностям будет относиться так же щепетильно, как к рабочим. «Там ни у кого челюсть не отвиснет, когда вы с таким бузиком явитесь на переговоры». Идзуми достал бутылку купленной про запас минеральной воды с газом, наполнил ею два стоявших уже с кубиками льда стакана и переставил один из них к ноутбуку. Каори ответила благодарной улыбкой. «Не говори. Лучше бы мне так и сказали. С такой комплекцией можешь пока посидеть дома. Им же самим со мной лишняя морока. Мне постоянно какая-нибудь помощь требуется. А сейчас еще такие времена, что чуть не так человек прикоснется или посмотрит, ему окружающие сразу харассмент. Да, помогайте, но не смотрите и пальцем не трогайте. И как это понимать? Ага, а вот еще. Нельзя и подумать, чтобы сейчас работодатель настаивал на том, чтобы беременная женщина работала. Но если он прямо скажет на работу не выходить, то это снова харассмент. В итоге, все зависит от того, каких представлений придерживается сама женщина. Беседа сопровождалась шустрым стуком клавиатуры, по которой безостановочно бегали пальцы Каори. Она практически в два счета расправилась с половиной почтового ящика. Зная мою маму, можно предположить, что она перед родами тоже работала до последнего. А что ей? Матери-одиночки еще оставалось. От нее даже родители отвернулись. Помощи ждать было неоткуда. Она даже в больницу меня рожать приехала сама. Тот день, когда Идзуми появился на свет, Юрика описывала в дневнике. Но сам сын от нее никогда ничего про то не слышал. «Мурашки по коже. Как представлю, что тогда в одиночестве чувствовала твоя мама. Сейчас я осознаю, насколько тяжело ей было. Да и после моего рождения» и работать приходилось за двоих, и весь быт был тоже на ней одной. Каори с сочувственным пониманием кивала в ответ. Но вдруг, как током ударило, она оторвала глаза от экрана ноутбука и застыла. К ней будто пришло озарение. В эту секунду послышалось, как в стакане шипят пузырьки газа. «Я сегодня заметила, когда мы за столом сидели, твоя мама тоже не притронулась к своей порции мисосупа». Среди всех собравшихся тем вечером под крышей пансионата только двое не съели даже одну ложечку мисо-супа — Идзуми и Юрико. Они быстренько все за собой убрали, чтобы никто не заметил, но от зоркого глаза Каори ничего было не утаить. В тот день, когда Идзуми в последний раз ел приготовленный мамой мисо-суп, с самого утра падали хлопья весеннего снега. Юрико накормила сына завтраком. Стоя в дверях, проводила взглядом удалявшуюся в сторону школы фигуру мальчика, вышла из дома и больше не вернулась. Идзуми смиренно прождал пять дней. Временами приходили ученики, которые занимались с Юрика фортепиано. Мальчик каждый раз растерянно сообщал, что мамы пока нет дома. Вскоре опустил холодильник. Еще через некоторое время стал иссякать и мизерный запас хранившихся дома денег. Тогда Идзуми все-таки заглянул в лежавшую на столе мамину телефонную книжку и позвонил по найденному там телефону бабушки Женщина, узнав, что ее дочь сбежала из дома, бросив своего ребенка на произвол судьбы, лишилась дара речи. Молчание прервалось указанием сидеть дома и никуда не выходить. Она пообещала подъехать к вечеру и бросила трубку. Несколько часов до приезда бабушки мальчик провел в уничтожении фотографий с Юрику. Он собрал все до единой, те, что висели на холодильнике, те, что стояли по дому в рамках, те, что хранились в альбомах, и бросил в мусорный ящик. Бабушка приезжала к Идзуми два раза в неделю, но в ее тяжелых вздохах читалось и как только так угораздила. Мальчик чувствовал, что забота о нем обременяет женщину и чувствовал свою вину перед ней. Ему было стыдно и за маму, которая решила самостоятельно воспитывать ребенка но в какой-то момент просто взяла и сбежала. Бабушка, вероятно, в тот момент испытывала те же чувства по отношению к дочери, витавшие в воздухе порицания и связывала мальчика с бабушкой. Через год Юрика вернулась. Идзуми нашел ее на кухне, где она, как ни в чем не бывало, занималась готовкой. Мальчик проснулся от коснувшегося его обоняния запаха мисосупа. Мама стояла в столбе поднимающегося пара, и помешивала содержимое кастрюли. Бабушка с изнурённым видом сидела на диване и смотрела куда-то сквозь телевизор, по которому крутили утренние новости. Было не похоже, чтобы она сердилась, скорее испытывала душевное облегчение. Глядя на маму, Идзуми не почувствовал ни радости от её возвращения, ни злости по отношению к ней. Он только удивился от неожиданности и пожелал доброго утра. Возможно, в такой ситуации правильнее было бы, поприветствовать маму словами «с возвращением», но Идзуми сказал то, что посчитал более уместным. Этот год стал словно неудачным дублем, который вырезали при монтаже кинопленки. концеленты аккуратно склеили, так что при просмотре никто даже не догадался бы, что это была не единая сцена. Идзуми с Юрико одобрили данную редакцию. Каждый из них мысленно постановил считать, что этого года не было. Они никогда и не обсуждали, что происходило в тот промежуток времени. Жизнь вернулась в прежнее русло. Ничего не изменилось. Разве что. В тот день, когда мама вернулась, Идзуми не смог заставить себя попробовать приготовленный ею мисосуп. Юрика тоже. Она даже не взяла в руку ложку. С тех пор никто из них не ел это блюдо. Идзуми не стал читать дневники сразу, как нашел их. Он забрал их, и потом в офисе сложил выдвижной ящик рабочего стола. Так они и пролежали там некоторое время. Ему было страшно смотреть вырезанный фрагмент киноплёнки. В перерывах между работой он иногда доставал книги и сидел, уставившись в чёрной обложке, не в силах открыть их. Перед глазами Идзуми были два числа — 1994 и 1995. Через что прошла мама за время своего отсутствия. Идзуми, наконец, признался себе, что в глубине души всегда надеялся, что она когда-нибудь расскажет ему об этом. А теперь, когда у Юрика была деменция, едва ли можно было рассчитывать что-либо услышать от нее. Однажды, глубокой ночью, когда в офисе уже не было ни души, Идзуми решительно взялся за дневники. Он прочитал их на одном дыхании, но одного раза было явно недостаточно для усвоения. И он вновь перелистывал книги к началу, снова и снова переваривая каждое слово. Его воображение отчетливо рисовало все то, что описывала Юрику в течение года, которое она провела в попытке построить новую жизнь, выкинув старую вместе с Идзуми. Он видел город, по которому гуляла мама, небольшую квартиру, в которой она жила, коронный омлет, который она ела, рыбок, о которых она заботилась, ее подругу по имени Иен и мужчину, которого звали Асаба также же он видел все то, что происходило вокруг матери в день ужасного землетрясения Хансин-Авадзи. Мама, вернувшись обратно к Идзуми, полностью посвятила себя сыну. Она больше не разрешала себе любить кого-либо и не видела для себя другой жизни. Идзуми нашел в дневниках причину такой ярой самоотверженности. Вероятно, мама решила положить все отведенное ей время на искупление вины. «О, нашла, смотри!» — окликнула его Каори. Видимо, она уже разобралась с работой. На экране была открыта страница браузера с картинками, над которыми в поисковой строке отображался запрос «Полукруглые фейерверки». На изображениях было запечатлено озеро, над которым взрывались фейерверки. Огни полукруглых вспышек отражались на поверхности водной глади. Искры реального и иллюзорного миров в результате соединялись в один круг фейерверка. «Вау!» — сорвалась Сустыдзуми. «Фестиваль фейерверков на озере Сува», — прочитала подпись к фотографии Каори.